Глава 5. Изменение реального понимания пространства до создания понятия пространства времени. 23. Сейчас, когда научная критическая мысль подошла вплотную к основной идее системы мира Ньютона, к абсолютному пространству и к абсолютному времени, мы видим, что в науке реальное физическое пространство давно уже не является абсолютным. За 244 года Оно претерпело коренное изменение. Научная мысль в своей текущей работе по мере нужды вносила в реальное понимание пространства глубочайшие изменения, не считаясь с тем, насколько это понимание логически стройно, насколько оно совместимо с абсолютным пространством. Эти изменения были произведены одновременно по двум пересекаемым путям научной мысли, перед которыми «все» и «все» должны склоняться как перед научной истиной, ростом математической мысли, менявшей пространство древней геометрии, единственное, известное Ньютону, и ростом эмпирического знания, коренным образом перерабатывавшим физическое пространство. 24. Ньютон в основу понимания природы положил абстрактное пространство геометра, характеризуемое в этом аспекте, в конце концов, метрикой геометрии древних. Он определил его так – абсолютное пространство по своей собственной природе и безотносительно ко всему остается всегда неподвижным и неизменным. Научный исследователь природы сталкивается в действительности с пространством и в других его проявлениях, помимо метрических его свойств. Пространство геометрии времени Ньютона неизбежно является пространством изотропным и однородным. Ему отвечает абсолютная пустота. С таким абсолютным пространством, пространством древней геометрии трех измерений, пустым, однородным, изотропным, исследователь природы реально не встречается. Может идти речь только о небольших относительно участках, где к такому состоянию физическое пространство приближается, но и то, по мере уточнения научной методики, давно стало ясным, что такие части пространства неизменно уменьшаются в размерах, сходят на нет. К середине XIX столетия выяснилось, что они и геометрически нереальны. 25. -е. В течение всего XIX столетия, с его начала и даже с конца XVIII столетия, шла огромная творческая работа геометрической мысли, связавшая с одной стороны геометрию по-новому с числом, и с другой стороны, изменившая в корне ту однородность пространства, которая логически неизбежно приводила к отождествлению в представлении натуралиста геометрического пространства с абсолютной пустотой. Новая геометрия, создание XIX века, стоявшая вне кругозора и сознания Ньютона, подготовила почву для того коренного перелома в понимании пространства и времени, которое мы сейчас переживаем в науке. Новая геометрия в сущности касается пространства, времени, но не пространства, ибо время введено в основные положения в понятиях движений, геометрических преобразований, деформаций. Без представления о движении не могла быть построена и геометрия Эллинов, но в ней его роль сведена до минимума. Лишь на фоне ее развития могут быть ясно осознаны и могли проявить свою научную мощь, те изменения, какие эмпирическая научная работа заставила внести в понимание физического пространства, единственного, с которым она имела дело. 26. Идеи Ньютона входили в жизнь с большим трудом. Борьба шла десятки лет. Лишь через 20-30 лет после его смерти, в 1730-1750-х годах, его представления окончательно охватили научную мысль. Долго держались и царили научные гипотезы и теории Рене-Декарта и картезианцев, крупных современников Ньютона, как Гюйгенс, Лейбниц, Роберт Гук и других. Они все были резко противоположны абсолютному пространству. В одной части это представление никогда целиком не могло охватить научную мысль. Пространство абсолютное, пустота, признавалась в научной работе всегда немногими. Идеи Ньютона вошли в физику без принятия пустого пространства. Еще при жизни Ньютона для объяснения явления света в научную мысль Гюйгенсом было введено понятие эфира, непрерывно заполняющего все пространство. Движение материальных тел, системы мира должно происходить в эфире. Тот же эфир проникает в все тела, и объясняет те явления передач энергии, которые мы, например, наблюдаем в явлениях света. История идеи эфира, создания древнеэллинской мысли, имеет длинное прошлое, но на ней я здесь останавливаться не буду. Важно лишь отметить, что это понятие позволило Гюйгенсу и поколениям ученых, шедших по его пути, внести в картину мира ряд явлений, по-новому захваченных количественно законами механики, законами движения, Гюйгенс, еще более чем Ньютон, считал, что в науке все должно быть сведено к движению, и он был тот человек, который применением законов маятника к исчислению времени, созданием удобных и точных в человеческом быту часов, глубочайшим образом повлиял на наше чувство времени, выражаемое в числе. Несовместимый по существу с абсолютным пространством, световой, всемирный эфир, охватил физическую мысль рядом с всемирным тяготением. 27. Волнообразное явление, дававшее объяснение свету, широко позже использованные в геометрических представлениях о других проявлениях энергии, резко по существу отличное от движений материальных тел системы мира Ньютона. Материальные тела в этой системе реально передвигались с определенной скоростью в абсолютном пространстве под влиянием мгновенно, вне времени, действующей силы всемирного тяготения. Понятие о силе тяжести, быстро перешедшее в понятие всемирного тяготения, не было дано Ньютоном. Он публично и в частной переписке против него возражал. Оно было введено в научную мысль, В 1713 году в предисловии ко второму изданию Философи натуралес Принципиа Кембриджским профессором Роджером Котсом, редактором этого второго издания, как одно из возможных логически связанных с математическими выводами Ньютона представлений. Ньютон высоко ценил Котса вскоре умершего молодым, но этого предисловия он официально, по крайней мере, не читал. Оно было принято и одобрено Кларком по поручению Ньютона. Оно связано с теолого-философскими идеями. Я не могу здесь вдаваться в изложение причин такого отношения Ньютона к появлению идеи, против которой он всегда возражал в предисловии к его труду. Но именно идея всемирного тяготения наложила печать на всю научную мысль следующих двух столетий. Была принята как следствие достижений Ньютона как Ньютонова идея. Мысль Ньютона склонялась к другим физическим представлениям о всемирном тяготении. Недавно, 1928, одно из них, швейцарца Николая Фатио де Дюлье, 1664-1753, Ньютоном одобренное, найдено и напечатано. Это было представление, близкое к высказанному позже швейцарцам Жоржем Луи де Сажем (1764). 28. В отличие от движения материальной среды, движение эфира, волнообразное движение света, проявляются в передаче состояния энергии без переноса на всем протяжении в направлении движения каких бы то ни было реальных частиц. Здесь скорость движения определяет скорость передачи состояния материальных частей, которые могут оставаться неподвижными или меняться очень незначительно в своем положении. Ясно представляется, что скорость такой передачи состояния вещества в направлении движения и скорость реального материального его переноса в направлении движения не могут априори быть рассматриваемы как явление и как понятия одного ряда – как явления, до конца сравнимые. Это требует доказательства. Логический и теоретико-познавательный анализ этих двух разных понятий о скорости явлений приобретает сейчас особое значение, так как он тесно связан с философскими и научными исканиями нашего времени, высказанными теорией относительности. Больше того, он связан с критикой и пониманием самой теории относительности. Здесь я могу это лишь отметить. Для нас сейчас важно, что заполненное эфиром пространство не есть пространство Ньютона, и что так выраженное пространство в дальнейшем подверглось еще более глубокому изменению. Это изменение связано с выявлением его особого строения, прежде всего его неоднородности, но также его анизотропности. 29. В 1800 году Александра Вольта, создатель «Вольтова столба», поставил в центр внимания проблему проявления электричества при простом соприкосновении разнородных тел. Его объяснение не удержалось для того частного случая, для которого оно было дано, но оно возбудило длительные споры, решавшиеся не логикой, а опытом и наблюдением, и приведшие в конце концов к познанию новых свойств пространства к проявлению его неоднородности. На границах неоднородной среды, в самых разнообразных ее случаях, развиваются разнообразные силы, могущие производить работу. Неоднородность физического пространства выявляется динамически, она вечно меняется, меняется и во времени. Так как все реальное пространство состоит из разнородных частей, эта динамическая неоднородность проникает в все реальное пространство. Я и здесь могу только коснуться этого мощного явления. Мне важно лишь отметить, что как пространство, заполненное эфиром, отсутствие в окружающей реальности пустоты, так и динамичность неоднородности пространства, возбуждение на разнородных соприкосновениях энергии, могущей производить работу, придают физическому пространству исследователя природы свойства, резко отличные от пространства геометра XVII-XVIII веков от абсолютного пространства Ньютона. Пространство физика не характеризуется прежде всего метрикой древней геометрии, как это имеет место для пространства Ньютона. 30. -е. На почве этих двух представлений, охватывающих все пространство, развились более частные идеи, указывающие на существование в реальном пространстве отграниченных областей с особым строением, проявляющихся разным образом только при изучении отдельных совокупностей явлений. Очевидно, и в этих отдельных областях время должно иметь особые свойства. Сами эти области закономерно бренны. Эти течения мысли возникают в XIX веке главным образом во второй его половине и идут в XX столетие. Сейчас для пространства времени они приобретают первостепенное значение. Отмечу главнейшие они все изошли из эмпирического научного опыта и наблюдения. К середине прошлого века мысль двух людей подошла к этого рода представлениям чрезвычайно широко и глубоко, совсем по-разному, почти одновременно и вполне независимо. Это были два величайших экспериментатора прошлого века, стоявшие в стороне от математической обработки своих достижений. Михаил Фарадей – никогда не принимавший идеи абсолютного пространства и такого же времени, искавший нового объяснения для всемирного тяготения, и Луи Пастер, едва ли когда в своей работе реально встречавшийся с последствиями построения Ньютона в связи с теорией тяготения. Фарадей представлял себе эфиром заполненное пространство, проникнутым правильно распределенными опытом, выделяемыми линиями сил. Он придал пространству Ньютона определенное строение, очевидно необъяснимое одной метрикой евклидового пространства. Для огромной области электрических и магнитных сил, охватывающей всю реальность, он выявил определенное строение, лежащее вне метрики пространства. Мы видим сейчас, как бьется научная мысль над сведением к одному математическому выражению фарадея максвелова электромагнитного поля из Ньютонова поля тяготения. Еще не ясно, не есть ли это стремление иллюзия. Пастер вскрыл опытом и наблюдением не менее глубокое свойство пространства-времени. Образ времени здесь выступает резко и определенно, хотя он не привлекал исследовательскую мысль Пастера. Здесь, наряду с динамизмом неоднородного пространства, выявляется новое его общее свойство, его анизотропность. Еще больше Пастер указал на резко своеобразное свойство пространства, охваченного жизнью. Он нашел, что в этом пространстве отсутствует сложная симметрия, а простая симметрия определенным закономерным образом нарушена, диссимметрична. Почти через 20 лет после Пастера Леонард Зонке, развивая идеи Габриэля делафоса, Морица Людвига Франкенгейма и Августа Браве перенес в пространство представление об анизотропной его однородности в более общем выражении в математической обработке данных науки о кристаллах. Он перешел от кристаллических многогранников к безграничной однородности анизотропной среды из точек к понятию анизотропной прерывчатой непрерывности. Павел Грот отождествил точки такой непрерывно-прерывчатой среды с атомами, Евграф Степанович Федоров и Артур Шонфлис решили математическую задачу о таких пространственных анизотропных прерывчатых непрерывностях в общей форме. Пространственная решетка такой среды сейчас является основным орудием нашей эмпирической мысли в изучении состояния твердого вещества. От нее сейчас перебрасывается мост в познание жидкостей. Видится возможность подхода к газам она начинает охватывать всю материю. В сущности, анизотропная непрерывность есть пространство в новом, отличном от других его геометрических выражений, геометрическом понимании. Анизотропное пространство физика и кристаллографа прерывчато в смысле однородности, так как точки, его заполняющие, отличны от их окружения, но оно непрерывно в смысле протяжения, так как охватывает однородно все пространство, какие бы размеры оно ни имело. 31. Так пространство физика оказывается заполненным, неоднородным, а не затропным. Дальнейшее углубление позволило еще конкретнее охватить пространство, еще далее отойти от абсолютного пространства. Две концепции исторически выделяются по своему значению. В год смерти Фарадея в 1867 году Джеймс Клерк Максвилл дал первые основания математической обработки и углубления идей Фарадея, непонятых современниками, о строении эфира в электромагнитных явлениях. В 70-х годах XIX века он дал глубокое математическое их развитие, но лишь через десяток-два лет после его смерти, 1879-й, Идеи Клерка Максвелла охватили научную мысль, охватили целиком и глубоко. Они положили прочное основание понятию физических полей, математически выражаемых областей пространства, особого строения для разных физических явлений. Физическое поле сейчас охватывает всю мысль и работу физика. Поле тяготения стало рядом с полем электромагнитным, к которому Максвелл свел явление света, и электричество. Любопытно, что Максвелл, подобно Ньютону и Фарадею, совмещал и неразрывно связывал свою всеобъемлющую математически выраженную концепцию мира с искренним теологическим христианским исканием. Через шесть лет после Максвелла великий французский ученый Пьер Кюри математически расширил и обработал понятие диссимметрии Пастера. Он был менее счастлив, чем Максвелл, и не успел довести до конца свою работу. Случайность прервала его жизнь. Кюри выявил диссимметрию Пастера как неоднородность пространства, выраженную в образах математически понятой симметрии. Он перенес ее на физические поля. Он ввел в пространство геометрии и в пространство реальности представление о его закономерной анизотропности, о существовании определенных состояний пространства. Понятие о «онезотропности» глубже проникает в идею пространства, чем идея о заполнении и неоднородности пространства, так как это понятие закономерно-геометрическое. Это геометрически выраженная неоднородность. Оно может быть распространено и на геометрическую метрику пространства. Кюри мог поэтому думать о состояниях пространства. В печатаемом ныне в известиях нашей Академии работе Алексея Васильевича Шубникова сделан дальнейший шаг. Анизотропное кристаллическое пространство выявляется как одно из многих возможных анизотропных пространств. 32. Независимо шли и другие построения, менее всеобъемлющие, но углублявшие понимание пространства в широких областях эмпирического знания. На трех из них необходимо остановить внимание. Во-первых, Уильям Клиффорд, математик и философ, признавая вероятность реального существования многомерного пространства, поставил более 50 лет назад проблему об особом геометрическом строении физического пространства, окажущейся его трехмерности и кажущемся тождестве с евклидовым пространством. Но он связал пространство с веществом, являющимся проявлением геометрического строения пространства. Научная мысль идет по этому пути. Пространство Клиффорда ближе к пространству Декарта, чем к пространству Ньютона. Христиан фон Эренфельс в Праге, ныне здравствующий психолог, на основе изучения психической жизни личности, указал на закономерное пространственное влияние в этой области явлений, долго стоявших вне научной работы. Он указал на необходимость признания определенных геометрических образов, структур для визуального пространства, для мелодии тонов и тому подобных явлений, связанных со строением пространственно- и временно выявляемого мыслительного аппарата. Эти представления о психических образах были берлинским профессором Вольфгангом Кёллером распространены на явления зоопсихологии и физики они привели к новому научному выражению физического пространства и к созданию нового философского течения, изучающего законы мышления, к философии образов. Наконец, наш сочлен, член Академии наук СССР Николай Семенович Курнаков связал с пространством новой геометрии, с геометрическим построением пространства Клиффорда, огромную область физико-химических процессов Вещество в этом его выражении. В физико-химическом анализе и в равновесиях соединений атомов он пытался выявить свойства пространства ими проникнутого. Физико-химические явления, атомы химических элементов проникают все физическое пространство. Явления геохимии могут быть ими в значительной доле охвачены. 33. Во всех этих проявлениях пространства неизбежно и неуклонно неразделимо проявляется и время. Пространство, пространство времени XX века, не есть Ньютоново абсолютное пространство, но многоликое физическое пространство только что в главных своих образах мною указанное. В геометрической реальности время выражается вектором, который, однако, в зависимости от геометрического или физического строения пространства, может не быть прямой линией евклидового пространства. Если в современной разработке указанных структур обычно на время не обращают внимание, совершенно ясно, что оно геометрически в них уже существует и может быть выявлено. Я уже указывал, что неоднородность пространства проявляется динамически, то есть выявляется во времени. Также, очевидно, устанавливается в ходе времени его анизотропность. В заполненном эфиром пространстве выявления проявляются в движении, то есть во времени. Рассматривать эти структуры как неподвижные статические равновесия можно только в их устойчивом, предельном состоянии, только в некоторых состояниях времени в отдельное мгновение. К этому пределу они приходят, или вернее, его проходят, и характер определяющего их приход или проход времени в геометрическом выражении резко и определенно всегда полярный, однозначный. 34. В двух крупнейших физико-математических обобщениях, опирающихся глубочайшим образом на эмпирическую базу науки начала и конца XIX века, в пространстве времени резко выявляется этот полярный характер времени. С одной стороны, молодой французский инженер Сади Карно в 1824 году положил начало термодинамики. Принцип Карно определяет однозначный ход процесса во времени. Позже, через 30 лет, Рудольф Юлий Клаузиус, тогда профессор в Цюрихе, в принципе энтропии распространил этот однозначный процесс, выражающийся в пространстве времени геометрически полярным вектором времени на всю реальность как определяющий конец мира. В этой форме это есть экстраполяция логической мысли, но не явление реальности. Еще почти через 20 лет, в 1876-1878 годах, в крупнейшем и глубочайшем математически выраженном обобщении о неоднородных равновесиях, созданном профессором Ельского университета в нью хейвене в Коннектикуте Уиллардом Гибсом, через 15-20 лет, к концу 20-го столетия, вошедшим в жизнь, огромная новая область явлений, в том числе, как мы теперь видим, и геохимических, была охвачена законами термодинамики. По-новому охвачены и электродинамические явления. Ход процесса выражен во времени однозначным полярным вектором. Время, пока устанавливается равновесие, может быть очень длительным и все же геометрически выражаться полярным вектором. Однако в законченном установившемся идущем процессе, в динамическом равновесии, это свойство времени исчезает. Равновесие выражается в обратимых процессах. 35. -е. Тот же полярный характер времени резко и ярко сказывается в тех явлениях бренности атомов и бренности неделимых жизни, о которых я говорил в начале речи. В обоих случаях мы имеем процессы, несводимые к энтропии, в облике времени ей противоположные. Векторы энтропии и геохимической бренности — суть векторы противоположного направления и ясно разного характера. Я не могу здесь на этом останавливаться, но ясно, что так или иначе эта разница должна быть геометрически выражена. Противопоставление проявления времени в энтропии и в явлениях жизни должно быть научно-осознанно. Энтропия многими признается самым основным обобщением, всепроникающим, отдельно стоящим. Ее понимание должно измениться с изменением понимания времени. Вступая в область жизни, мы опять подходим к более глубокому, чем в других процессах природы, проникновению в реальность, к новому пониманию времени. 36. Бренность жизни нами переживается как время отличное от обычного времени физика. Это длительность, дление. Ньютон пытался длительность связать с абсолютным временем. Сейчас же были показаны Джоном Локком неразделимая связь длительности с умственным процессом и ошибочность отнесения длительности в ее основной части к абсолютному времени, времени механики. В русском языке. Можно выделить эту дюри Анри Бергсона как дление, связанное не только с умственным процессом, но общее и вернее с процессом жизни отдельным словом для отличия от обычного времени физика, определяемого нереальным однозначным процессом, идущим в мире, а движением. Измерение этого движения в физике основано, в конце концов, на измерении периодичности, возвращении предмета к прежнему положению. Таково наше время астрономическое и время наших часов. Направление времени при таком подходе теряется из рассмотрения. Дление характерно и ярко проявляется в нашем сознании, но его мы, по-видимому, логически правильно должны переносить и ко всему времени жизни, и к бренности атома. Этим определяется огромное и научное, и философское значение того нового метода измерения времени, какой сейчас создается изучением явления радиоактивности. В отличие от физического времени, методика измерения которого научно установлена Галилеем, мы измеряем здесь и приводим к физическому времени одно из проявлений дления. Это проявление космического реального дления. Я вернусь к этому в другом месте. Дление, бренность в ее проявлении, геометрически выражается полярным вектором, однозначным с временем энтропии, но от него отличным. С исчезновением из нашего представления абсолютного времени Ньютона дление приобретает в выражении времени огромное значение. Грань между психологическим и физическим временем стирается. Великая загадка вчера-сегодня-завтра, непрерывно нас проникающая, пока мы живем, распространяется на всю природу. Пространство-время не есть стационарно-абстрактное построение или явление. В нем есть «вчера», «сегодня», «завтра». Оно все как целое этим «вчера», «сегодня», «завтра» всеобъемлюще проникнуто. Возникают новые вопросы о времени, теснейшим образом связанные с длением. Полярные векторы, ему отвечающие, могут ли быть геометрически различны и вне сравнения с энтропией. Пастер указал, что в пространстве, в ряде явлений жизни, эти векторы должны быть энантиоморфны, правые или левые. Распространяется ли эта энантиоморфность, правое и левое свойство вектора, на полярные векторы времени? В чем она тогда выражается? Энантиоморфность выражена в мыслительном аппарате, в мозге она должна, вернее может, выявляться и в эффекте в длении. Глава 6. Несколько замечаний о принципе симметрии и об эмпирическом мгновении. 37. Научная мысль стоит на историческом переломе. Глубоко коснувшись основных понятий пространства и времени, обняв их по-новому, она подошла к новому пониманию реальности, новому и вширь, и вглубь. В здоровом, но бурном движении научная мысль смещает установившееся веками понимание. Перед ней возникают новые проблемы, и возникнут еще такие, о которых никогда научное творчество не помышляло. Путь предстоит долгий, путь один — исконный путь науки, решение частных задач, связанных между собой для человеческой мысли аксиомой реальности мира. Прежде чем кончить, я хочу остановить ваше внимание на двух больших проблемах, сейчас, мне кажется, выдвигаемых моментом дня. Одна проблема старая, другая новая. Одна из них — анизотропность пространства-времени, как к ней подойти и как ее изучать. Математически это возможно только с помощью понятия симметрии. Между тем… Учение асимметрии получило в науке неполное и отчасти одностороннее выражение и совершенно оставлено без внимания философской мыслью. В современном виде оно недостаточно для новой, стоящей перед нами задачи. Учение асимметрии разработано главным образом минералогами и математиками. Для областей эмпирического знания почти исключительно минералогами в связи с изучением природных кристаллов приведшим в конце концов к гораздо более широкой области явлений к изучению твердого состояния материи, в котором и анизотропность, и симметрия выражена чрезвычайно ярко. Изучающая это состояние наука, вся проникнутая учением о симметрии, кристаллография, достигла стройности и глубины, не превзойденной другими областями точного знания. Но в кристаллографии симметрия проявляется не во всей полноте, и это Ясно давно указал, но не успел развить для других отделов физики Пьер Кюри. Еще ярче это проявляется для наук биологических. Здесь требуется новая работа мысли. Симметрия проявлений жизни была охвачена обобщающей мыслью гораздо менее, чем симметрия твердого вещества. Хотя из нее исходил Браве, положивший основы симметрии кристаллов. Ярко видна особенность симметрии жизни хотя бы из одного факта. Ось симметрии пятого порядка, неразрывно связанная с золотым или божественным сечением, отражающимся в нашем осознании красоты, занимавшим мысли Леонардо да Винчи и Агана Кеплера и всех других к нему подходивших, эта ось, играющая заметную роль в морфологии форм жизни, в кристаллографии невозможно, И она в ней действительно отсутствует. А между тем... Именно эта пятерная симметрия играет видную роль и в геометрии, еще древней Эллинской. Она определяет один из пяти многогранников, которым Платон и неопифагорейцы придавали огромное значение в строении мира. Уже в нашем веке сперва в Москве Юрий Викторович Вульф, потом в Гронингене Франц Мартин Йогер охватили в одном общем учении симметрию жизни и симметрию кристаллов но это начатки, не получившие должного развития. Морфологи-биологи работают над симметрией вне учения асимметрии, его не зная или его не учитывая. Здесь быстро создается огромная область разрезанных новых и давно известных явлений. Эта область учением симметрии не охвачена. Необходима обработка учения асимметрии в тесной связи с морфологией жизни. Это и есть та новая огромная задача, которая сейчас стала на очереди. Я уже указывал, что в связи с этим стоит и проблема полярных векторов времени в энантиаморфной среде жизни. 38. Но для симметрии не проделана и другая работа. Вся область научного творчества, связанная с постройкой научных теорий, научных космогонии и научных гипотез, находится в теснейшей связи с философской мыслью, В ней неизбежен, для нее необходим философский анализ основных научных положений. Странным образом учение асимметрии оставлено без внимания тысячелетней философской мыслью. Попытка, недавняя, связать это понятие с Лейбницовским принципом достаточного обоснования, впервые кажется сделанная философом и математиком Федерико Энрикесом, явно недостаточно глубока. Она не охватывает, мне кажется, многих основных проявлений учения асимметрии. Направление сюда философского анализа является поэтому очередной задачей для тех философских систем, которые учитывают современную научную мысль. Оно необходимо для научного роста проблема времени, ибо она, проблема, всегда будет идти, как это ясно из всего сказанного, в связи с философской мыслью. Но анализ симметрии необходим и для философской мысли. Должен быть найден общий язык между философией и наукой. Ясно, что принцип симметрии – геометрический охват пространства-времени в науке – будет играть основную роль. Его должна охватить и философия. Но что такое симметрия? Это задача прежде всего философского искания. Она должна быть ею поставлена. 39-е. Другая проблема ⁇ новая. Проблема эмпирического мгновения. Она уже не выходит из области времени, но она глубочайшим образом должна нас интересовать. Больше того, она является сейчас научно и философски злободневной. Мы переживаем сейчас в 20 веке исторически небывалое углубление в понятие времени, аналогичное, но противоположное тому, какое вошло в научную мысль в эпоху создания новой науки в 17 столетии. Тогда вошла в сознание человечества безграничность времени в его проявлении в космосе, стали сознавать его возможную безначальность и бесконечность. Вчера отделяет мириады лет прошедшего, завтра начнет новые мириады будущего, сегодня находится между ними. Теперь мы подходим к такому же сознанию чрезвычайного богатства содержанием, реальным содержанием, доступным научному изучению мельчайших мгновений. Есть вчера, сегодня, завтра в мгновении. Этим мы удаляемся не только от Ньютона или Эйлера, длительность мира, космоса науки, для которых допускалось в пределах тысячелетий, но и от представлений научных мыслителей, отбросивших рамки философских, или религиозных ограничений. Эти мыслители открыли путь понимания огромных миллиард лет. На этом пути принимают сейчас во внимание в научных концепциях десятки квинтиллионов лет, которые, например, недавно Эдвин Хаббл использовал в исчислениях при анализе межгалактической материи, материи вне нашего мирового острова. Сороковое. Такая же бездна открывается сейчас в понимании мгновения. Для мгновения, для точки времени, цайт-пункт вскрывается реальное содержание, не менее богатое, чем то, которое нами сознается в безбрежности пространства-времени космоса. Реально это изменение представлений прежде всего ставит перед нами вопрос о правильности веками выработанной основной единицы измерения времени – секунды – связаны с равномерным движением, с линейным, а не с векториальным выражением времени. В анализе мгновения мы входим в тот научный микроскопический разрез реальности, бытия, который в новой физике привел нас сейчас к новому миропониманию, коренным образом меняющему основные положения научной и философской мысли. На явлениях, в этом разрезе проявляющихся, сейчас выявилась необходимость коренного изменения основных понятий механики. В таком разрезе мира единица пространства ⁇ сантиметр ⁇ может быть, выдержала испытания научного опыта и наблюдения. Я говорю, может быть, потому что возможно, что именно единица пространства, неправильно выбранная, обусловливает то колебание в стойкости логического закона причинности, которое мы переживаем. Вопрос о причинности, детерминизме, сейчас поставлены в науке, встретился с полной неподготовленностью к нему философской мысли. Причинность и детерминизм философских учений не охватывают детерминизма физиков. Для секунды начинает уже реально и ясно проявляться эта возможность. В микроскопическом разрезе мира одна гиптальонная сантиметра, мера протона, есть такая же реальность, наполненная содержанием как десятибиллионная доля секунды, в течение которой атом полония, проходя через атом висмута, дает атом свинца. Каждый из этих атомов в этот ничтожный промежуток времени получает свое сложнейшее, резко различное строение, проявляет свои закономерные движения. И в научном изучении времени Мы подходим к гексалионным частям секунды, как подошли и в сантиметре. Время столкновения альфа-частицы с протоном измеряется 10 в минус 21 степени секунды, то есть гексалионными долями секунды в тысячи только раз меньше, чем подошли реально в измерении пространства. В этом явлении микрокосмоса для нашего сознания бездонного мы подходим к делению нашей личности. Сколько бессознательных и сознательных процессов переживает каждый из нас в ничтожную долю времени, в мгновение. Бывают мгновения в жизни каждого, когда это сознается явно и определенно. Сантиметр и секунда, связанные с равномерным движением, колеблются в нашем сознании как неизбежные и удобные меры времени и пространства. И в сантиметре, и в секунде — Не включено то свойство времени, которое выражается в природных явлениях в длении, его однозначность, полярность вектора при геометрическом выражении времени. Изменения в мере времени мы переживаем ярче в явлениях физического мира, ибо отвечающее неподвижному, устойчивому, абстрактному понятию геометрического пространства такое же понятие для времени – Понятие неподвижной, абстрактной вечности не вошло в Ньютоново представление и в науку. Время науки, жизни, построения Ньютона – вечно подвижное. Только пространство реальности принял Ньютон неподвижным в его сущности. Такое время, неизмеримое секундой, отвечает нашему чувству дления. Философ Георг Зиммель, один из духовных властителей современной Германии, Перед смертью Ярко выразил это субъективное значение времени для мыслящей личности. Время есть жизнь, если оставить в стороне ее содержание. Почти без изменения это выражение может быть сейчас применено к научной реальности. 41. Новое, огромного значения, охватываемое наукой явление, тесно с этим связанное, сейчас перед нами реально открывается. Оно с новой стороны приводит нас к изменению в понимании единицы времени, секунды, только что наполнившейся для нас огромным содержанием. Оно началось, можно сказать, за последние 2-3 года. Оно изошло из точных эмпирических наблюдений астрономов. И оно приводит нас к такому пониманию пространства-времени, в котором и пространство яснейшим образом перестает быть неподвижным пространством геометрии. Оно становится неустойчивым, динамическим, текучим пространством. 42. Начинает открываться новая картина мироздания. Видимое простым глазом звездное небо отвечает только нашему мировому острову, одному из миллионов-миллионов таких же мировых островов, галаксий. Все видимые простым глазом звезды, все видимое простым глазом звездное небо принадлежат к нашей галаксии но телескоп проникает за ее пределы. В телескоп среди звезд видны бесчисленные рассеянные туманности, нашим звездам чуждые, чуждые нам мировые острова. И вот мы видим, что эти мировые острова от нас разбегаются с непостижимой для нас, раньше негаданной для космических тел скоростью. Для самых дальних она превышает сейчас 20 тысяч километров в секунду, одну пятнадцатую часть скорости света — для туманности в созвездии Льва. Еще три года назад наибольшая известная скорость удаления была в 17-18 раз меньше. Мы знали эти скорости для материальных тел в микроскопическом разрезе мира, в радиоактивном распаде для альфа-частиц, заряженных атомов гелия. Альфа-частицы радии С вылетают при разрушении его ядра с той же почти скоростью, равной 1,16 скорости света. Они проходят небольшие пространства, быстро затормаживаются. Электроны движутся с еще большей скоростью. Но мыслить подобные скорости, скорости взрыва для огромных частей пространства, для космических систем наибольших мыслимых размеров, как обычное, основное проявление мироздания, казалось еще недавно невероятным. Что это такое? Реальное явление? Действительно идущий рост мира? Его пульсация, как это математически и логически выводил за несколько лет до этих научных выявлений, так рано ушедший от нас Александр Александрович Фридман. Или же это новое, неизвестное нам проявление свойств нестационарного, но текучего пространства времени, как высказывал одно время Артур Эддингтон. Или же следствие невозможности принятых единиц для меры пространства времени, сантиметра и секунды. Если это реальное явление, мир нам вскрывается как неустойчивое, находящееся в несложившемся состоянии волнения, Мир взрывающийся, но, возможно, по аналогии с альфа-частицей, вновь приходящий в равновесие. Вскрывается ли перед нами тот мировой вихрь, который в 17 веке рисовался в гениальной философской интуиции Рене Декарту? Вихрь, который был удален из нашего научного понимания космоса, Система мира Ньютона, стройной, до конца исчисляемой, устойчивой прочной системой, чем не была вихревая теория мироздания. В этой форме только и выявлялись для нас элементы вечного порядка. Стабильность этой системы, причина ее, занимала более ста лет назад мысль Луи де Лапласа, строившего свою систему мира, долго, еще недавно владевшую научной мыслью, и объяснения не получила. Устойчивость системы мира Ньютона давно представлялась загадкой. Непрерывно открывались явления, на первый взгляд незначительные, ей противоречащие. Они реальны и мощны? На наших глазах в два 3 последних года, то есть в мгновение, сейчас, начинает коренным образом меняться тысячелетнее научное мироздание. Изменения вносятся не гипотетическими построениями фантазии или интуиции, не великой научно-философской концепцией, как мировые вихри Декарта, а точным, эмпирическим научным наблюдением реальности, научными фактами. 43. Мы стоим на границе величайших изменений в познании мира, оставляющих далеко за собой эпоху создания новой науки в XVII веке. В философской литературе довольно часто, а изредка и в научной, встречаются указания, что наука переживает кризис. Но в философской же литературе и обычно в научной есть другое представление о переживаемом моменте, как об эпохе не кризиса, но величайшего научного расцвета. Этот научный перелом отражается и в понимании времени. Философы, сторонники Палладия, Сравнивают вводимое им научно-философское понимание с тем великим освобождением человеческой личности от уз тогдашней XVI века религии и философии, какое было произведено спокойным мудрецом фрауенбургским каноником Николаем Коперником в год его смерти, 1543, 388 лет назад. Я думаю, что такое представление ближе отражает действительность, но и оно недостаточно сильно. Мы переживаем не кризис, волнующий слабые души, а величайший перелом научной мысли человечества, совершающийся лишь раз в тысячелетие. Переживаем научные достижения, равных которым не видели многие поколения наших предков. Может быть, нечто подобное было в эпоху зарождения эллинской научной мысли, за 600 лет до нашей эры. Стоя на этом переломе, охватывая взором раскрывающееся будущее, мы должны быть счастливы, что нам суждено это пережить, в создании такого будущего участвовать. Мы только начинаем сознавать непреодолимую мощь свободной научной мысли, величайшей творческой силы Homo sapiens, человеческой свободной личности, величайшего нам известного проявления ее космической силы царство которой впереди оно этим переломом негаданно быстро к нам придвигается 1931 год